если отключат электричество, устанавливал в их в общей спальне на третьем этаже магнитофон, переключающийся на батареи. Стоит только вынуть штепсель из розетки. Это легко может сделать и ребенок, зная он только, где находится розетка. Потом вставлял в магнитофон бесконечную ленту, на которой были записаны голоса птиц. В углу комнаты, Приготавливал плоскую устойчивую чашку с водой и блюдце. Даже если случайно толкнуть их ногой, вода на пол не прольется. Кроме того, наливал еще воды в бутылку с соской, с которой Дзин не расставался большую часть своей жизни. Он убирал подальше ножи, ножницы и вообще все, чем можно порезаться, чтобы ребенок не захлебнулся, накрывал унитаз тяжелой металлической сеткой, чтобы не задохся, Всунув куда-нибудь голову, Исана выбрасывал все полиэтиленовые пакеты и прорезал дырки в бумажных мешках с печеньем. Пугала его и возможность того, что ребенку подвернется под руку какая-нибудь бутылка с моющим средством, и он выпьет содержимое. Поэтому, уходя из убежища, делал на них заметки, чтобы по возвращении быть уверенным, что ничего страшного не произошло. Уход из дома был связан с определенным ритуалом. На этот раз тоже Исана подождал, пока ребенок по собственному выбору не усядется на самое удобное для него место. На кровати или на полу, на подушке. Потом включил магнитофон. Голоса птиц постепенно замкнули сознание ребенка. Дзин стал похож на маленького зверька, погрузившегося в зимнюю спячку. Исана пятясь, вышел из комнаты, крадучись, спустился по винтовой лестнице и покинул убежище. Пока он находился вне дома, им все сильнее овладевало чувство, что случилась беда, что в запертом бетонном ящике, несомненно, произошла катастрофа. Он не мог решиться вставить ключ в замочную скважину входной двери. Опустившись на колени на опусохшие лепестки вишни, осыпавшиеся у самой двери, он приложил ухо к замочной скважине. Послышались, хотя и очень тихо, голоса птиц записаны на бесконечную ленту. Это его сразу же успокоило будто если магнитофон продолжает воспроизводить голоса птиц, значит, Дзин по-прежнему сидит спокойно и не свернул себе шею, сорвавшись с винтовой лестницы, не задохнулся, всунув голову в полиэтиленовый пакет, не сжег себе горло, выпив моющие средства, не захлебнулся в унитазе. Успокоившись, он вошел в убежище. На магнитной ленте заливался козадой. В темноте прихожей, точно легким прикосновением глаживая виски, заливался козадой, заливался, все удаляясь и удаляясь. Умиротворенный, жизнерадостным пением птицы, Дзин, обычно, растерянно улыбаясь, говорил, — Это козадой, и это тоже козадой. Но сейчас голоса Дзина не было слышно. И только когда Исана поднялся по винтовой лестнице наверх, он увидел ребенка, который спал под кроватью, устроившись между двумя желтыми пластмассовыми ведрами. Исана некоторое время с изумлением смотрел на подошвы ног сына, посиневшие от засохшего и окислившегося на них крахмала. Потом, не снимая пальто, в изнеможение улегся, поджав ноги на кровати Дзина и стал слушать птичий хор, в котором солировал дрозд. Задремав в коротком, как кровать, на которой он лежал в сне, Исана увидел в неизвестно откуда лившемся мерцающем свете Дзина, которому стало уже 35 лет. Это мерцание, сопровождавшееся голосами птиц, записанными на магнитной ленте, осветило его сына, и слабое тело, излучаемое мерцанием, согревало лицо и сана. Но сон был ужасный. В нем избивали Дзина. У Дзина, хоть он и вырос, остались по-детски покатые плеч. Огромная голова — составлявшие чуть ли не треть его роста и рыхлая полнота тоже остались детскими щеки расширялись к низу и закрывая ворот свитера свисали на грудь этого тихого и безобидного повзрослевшего дзина избивал жилистый полицейский и тот безуспешно пытаясь вырваться из его рук издавал записанные с помощью гидромикрофона крики кита е Е! Ей! Ей! Сын, не понимая, за что его избивают, не мог придумать, каким образом избавиться от полицейского. И, испытывая невероятные страдания безропотно отвечал на осыпавшие его склоненную голову удары лишь жалобными криками. Е! Ей! Ей! Ей! Проснувшись от криков кита, который сдавал он сам, испытывая такое одиночество, такое беспомощность что никак не мог совладать, с наполнившими его глаза слезами Исана лежал, поджав ноги, беспрерывно ворочаясь сбоку на бок. Приподнявшись на постели, опустив ноги на холодный пол, он подумал, что нужно бы научить Зина, чтобы он, если его будут бить, Не страдал безропотно, а, зарядившись гневом, бросался в ответную атаку или хотя бы уклонялся от ударов нападающего. К тому времени, к которому относился сон, отец 35-летнего Дзина, то есть сам Исана, уже умер. Вот почему он уже мертвый, сознавая свое полное бессилие, поджав ноги, ворочался сбоку бок и плакал, издавая крики «Е! Е! Ей! Ей! Ей!» Но удастся ли еще живому Исана преподать сыну урок, что ему следует делать в случае нападения на него? Может быть, обмотать голову черной тряпкой, а оставшиеся незакрытыми места выкрасить в красный цвет и наброситься над Дзина в темноте у винтовой лестницы. А вдруг Дзин, обладающий прекрасным обонянием, осязанием и слухом, поймет, что нападает на него перерядившийся отец? Он лишь подумает, что по какой-то необъяснимой причине отец, обмотавший голову черной тряпкой и выкрасивший незакрытые места в красный цвет, Устроил ему засаду и почему-то избил. Новый приступ страха заставил Исана заглянуть под кровать. Вид спящего сына вселил в него бодрости и покой, как это обычно бывало. Чувствуя, что Дзин уже, наверное, проснулся, Исана снова заглянул под кровать» заглянул под таким углом, чтобы при том освещении, которое было в комнате, Дзин мог сразу узнать его. Ребенок проснулся спокойно, и в его глазах, и в том, который видел слабо и в здоровом тоже, засветилась тихая радость от того, что он узнал отца. В его глазах, переливавшихся радужным блеском, как внутренность раковины, появилась взрослая улыбка. «Сэндайский насекомоед!» — сказал он в ответ на голос, слышавшийся из магнитофона и сладко сладкозевнул. В душе Исана бесчисленными пузырьками всплыла радость. Он, наконец, снял пальто, взял на руки теплого после сна Дзина и крепко прижав его к себе, и как бы убедившись одновременно, что и его собственное тело тоже живет, Стал спускаться по лестнице. «Сварим сейчас макароны, а потом я тебе расскажу, что сегодня произошло», повторил Исана несколько раз, и Дзин, наконец, согласился. «Свари макароны, а потом расскажи». Исана, как всякий мужчина, живущий затворником и непривыкший есть в компании, быстро проглотил макароны, сдобренные маслом и сыром, и выпил несколько чашек воды. Дзин же ел спокойно,